намерения Единый видит Бог. Самозванец. Аминь. Кто там? Входит слуга. Сказать мы принимаем. Отворяются двери. Входит толпа русских и поляков. Товарищи, мы выступаем завтра из Кракова.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 курпский Я сын его. Самозванец. Он жив еще? Курбский. Нет, умер. Самозванец. Великий ум, муж битвы и совета. Но с той поры, когда являлся он, своих обид, ожесточенный мститель, с литовцами под ветхий город Ольгин, молва об нем умолкла. курпский Мой отец в Волынии провел остаток жизни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 Сопанский шляхтич вольный. Самозванец. Хвала и честь тебе, свободы чада. Вперед ему треть жалований выдать. Но эти кто? Я узнаю на них земли родной одежду. Это наши. Хрущев бьет челом. Так, государь, отец наш, мы твои усердные гонимые холопья. Мы из Москвы опальные.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 сей бедный плод усердного труда!» Самозванец. «Что вижу я? Латинские стихи!» «Стократ священ союз меча и лиры, Единый лавр их дружно обвивает!» «Родился я под небом полуночным, Но мне знаком латинской музы голос, И я люблю парнасские цветы!» «Я верую в пророчество пиитов!» «Нет!»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 Надеюсь вновь услышать твой сладкий глаз, твой вдохновенный гимн. Муза Глориам Коронат, Глориакве Музам. Муза венчает славу, а слава Музу. Итак, друзья, до завтра, до свидания. Все в поход, в поход, да здравствует Дмитрий, да здравствует великий князь Московский.